Глава 19. Из трех свидетелей убийства Александра Кросса и приятелей по колледжу одновременно в Нью-Йорке остался только один. Грегори Кофилд теперь был младшим партнером в юридической фирме своего отца Стилен, Кофилд и Уэстон, считалась влиятельной и успешной компанией с филиалами в нескольких штатах и за рубежом. Набрав номер, Майрон попросил Грегори Кофилда-младшего Его звонок был, естественно, поставлен на удержание. Через несколько секунд трубку взяла женщина. — Сейчас соединю вас прямо с мистером Кофилдом. Послышался щелчок, один гудок, а потом восторженный голос — салют. — Салют? — Это Грегори Кофилд. — Он самый. Чем могу помочь? — Меня зовут Майрон Болитер. — Угу. — Хотел бы попросить вас о встрече. — Без проблем. Когда вам удобно. — В ближайшее время. — Давайте через полчаса, согласны? — Конечно, спасибо большое. — Отлично, Майрон, до встречи. Снова щелчок. — Отлично. Через пятнадцать минут спортивный агент был уже в пути и быстро шагал по парк-авеню, мимо мечети, на ступеньках которой им суинам так нравилось завтракать. Лучшего места, чтобы поглазеть на женщин, не придумаешь. Можно сказать, без всякого преувеличения — В Нью-Йорке живут самые красивые женщины на свете. Они носят деловые костюмы, кроссовки, темные очки, а порой все вместе спешат к своим высоким целям, времени даром не теряют. Как ни странно, ни одна из красоток не смотрела на Майрона. Наверное, дело в природном благоразумии, да и солнцезащитные очки скрывали пылкие заинтересованные взгляды. Свернув на запад, Майрон вышел на Мэдисон-авеню, По ходу попалась пара магазинов электроники с вывесками «Ликвидация бизнеса», «Полная распродажа», которые висели уже с год. Причем вывески похожи, как родные сестры, белый фон, черные буквы. Слепой нищий протягивал кружку. Надо же, теперь взамен даже безделушки с календариками не предлагают. А собака-поводырь, похоже, дохлая. На углу над чем-то смеялись копы и жевали круассаны. Круассаны, а не пончики — все, еще одна традиция утрачена. В административного здания Стилен, Кофилд и Уэстон у самого лифта дежурил охранник. — Слушай вас, сэр. Майрон Болитер, Грегори Кофилду. — Да, мистер Болитер, вам на двадцать четвертый этаж... — Хм, не Кофилду не позвонил, ни удостоверение личности не проверил. Странно. Когда двери лифта открылись, Майрон увидел миловидную женщину. «Добрый день, мистер Болитер. Пожалуйста, пройдемте со мной». Спортивного агента повели по длинному, засланному корпоративно-розовым ковром коридору с постерами Брайана Макнайта на выкрашенных в белый цвет стенах. Примечание Брайан Макнайт. Американский композитор, певец, продюсер. Конец примечания. Вместо стука печатных машинок Майрон уловил жужжание лазерного принтера. Факсовый аппарат пищал, посылая сигнал далекому брату, по чьей-то команде устройство громкой связи набирало номер. Когда свернули за угол, показалась вторая, столь же миловидная женщина. Повсюду пластиковые улыбки и приторно-профессиональная вежливость. — Здравствуйте, мистер Болитер, — поприветствовала дама номер два, — рада вас видеть. — А я вас. Тоном джека потрошителя отозвался майрон словно эстафетную палочку номер один передала гости номеру два мистер Кофил ждет в конференц-зале к заявила дама номер два понизив голос словно конференц-зал к был секретной комнатой в очреве пентагона балитора подвели к двери ничем не примечательной за исключением гигантской бронзовой к За считанные секунды Майрон пришел к заключению. Перед ним заветный конференц-зал. Вот так приключение Шерлока Болитера. Дверь открылась изнутри. Молодой человек с густой шевелюрой в стиле телеведущего Джорджа Стефанополоса схватил руку гостя и с воодушевлением сжал. «Привет, Майрон!» «Привет, Грегори!» Можно подумать, они сто лет друзья. «Пожалуйста, заходи. Хочу тебя кое с кем познакомить». Спортивный агент вошел в зал. Большой стол из орехового дерева, дорогой, стулья с обивкой из темной кожи, судя по маленьким золотым кнопкам, тоже дорогие. Вокруг никого, лишь за дальним концом стола пожилой мужчина. Майрон тотчас его узнал, хотя они никогда раньше не встречались. Сенатор Брэдли Кросс. Грегори не удосужился представить их друг другу. Он даже остаться не удосужился, скользнул за дверь и осторожно ее прикрыл. Сенатор поднялся. Его черты совершенно не соответствовали сложившимся представлениям об аристократическом облике потомственных политиков. Говорят, люди похожи на своих домашних животных. В таком случае у сенатора Кросса должен был жить Бассет. Лицо вытянутое, щеки обвислые, прекрасно скроенный костюм не скрывал грушообразную фигуру, которую у женщины назвали бы идеальной для материнства. Тонкие седые волосы слепались от статического электричества. Очки не скрывали кривоватые, но славные улыбки, да и лицо в целом можно было назвать славным, внушающим доверие. За такие лица избиратели отдают голоса. Сенатор неспешно протянул руку. «Простите за мелодраматизм, но мне показалось, что нам нужно встретиться». Болитер осторожно пожал пухлую ладонь. «Пожалуйста, садитесь, устраивайтесь поудобнее. Выпьете что-нибудь?» «Нет, спасибо». Мужчины молча смотрели друг другу в глаза. Майрон ждал, а сенатор, похоже, не знал, как начать. Он несколько раз кашлял в кулак, при каждом звуке обвислые щеки сотрясались. «Догадываетесь, почему я хотел вас видеть?» спросил сенатор. «Нет». Насколько мне известно, вы сильно интересуетесь моим сыном, точнее его убийством. Где вы это слышали? Тут и там, повсюду. У меня есть источники. Кросс наклонил голову, как делают бассеты, уловив странный звук. Может, объясните, почему? Валерий Симпсон собиралась стать моим клиентом. Именно так мне говорили. Я расследую обстоятельства ее смерти. Считаете между убийствами Валерии... И Александра существует связь. Спортивный агент пожал плечами. Шесть лет назад в Предместье Филадельфии моего сына зарезал уличный бандит. Валерий в типично гангстерской манере застрелили во Флашинг-Медоуз. Где же связь? Возможно, нигде. Откинувшись на спинку кресла, сенатор стал нервно хрустеть пальцами. «Майрон, буду откровенен». Я навел кое-какие справки о вас и вашем прошлом. Не детали выяснял, а только что вы за человек. Не хочу использовать связи, это вообще не в моем стиле, терпеть не могу играть мускулами». На губах снова заиграла кривоватая улыбка, но глаза увлажнились, а голос задрожал. «Сейчас я говорю с вами не как сенатор Соединенных Штатов, а как безутешный отец. Безутешный отец, который желает, чтобы его сын покоился с миром». «Прошу вас, умоляю, остановить расследование!» В словах Брэдли Кросса звучала неподдельная боль. Ничего подобного Майрон не ожидал. «Сэр, я не могу этого обещать!» Отец Александра интенсивно тер щеки ладонями. «Представьте, двое молодых людей!» Устало начал он. «Двое молодых людей, у которых вся жизнь впереди, практически обрученные, и что?» Оба погибают от рук жестоких убийц с разницей в шесть лет. Совпадение просто невероятное, вам так не кажется?» Майрон кивнул. «Вы начинаете изучать обстоятельства их смерти. Ищете некое объяснение ужасной двойной трагедии, а находите несоответствие. Кусочки головоломки просто не сходятся». «Точно. Несоответствие наводит на мысль» что убийства Валерии и Александра взаимосвязаны? — Вполне вероятно. Воздев глаза к потолку, сенатор приложил к губам указательный палец. — Поверите на слово, что к Валерии Симпсон эти совпадения не имеют ни малейшего отношения? — Нет, — покачал головой Майрон, — не могу. Брэдли Кросс кивнул, скорее себе, чем болитору. Так я и думал. — У вас ведь нет детей? — Нет. — Впрочем... Даже счастливые отцы и матери не в силах понять, дело не только в боли. Смерть ребенка разъедает изнутри, не дает забыться ни на секунду, дух перевести не позволяет. Моей жене до сих пор чуть ли не ежедневно колют транквилизаторы. Из нее будто всю душу выскребли, оставив жалкую оболочку. «Сенатор, я не хотел причинять боль, но ведь и останавливаться не желаете. Несмотря на все меры предосторожности». «Кто-нибудь обязательно услышит о вашем расследовании?» «Постараюсь быть очень деликатным. Но сами понимаете, это нереально. Простите, но дать делу задний ход уже невозможно». Сенатор снова кивнул своим мыслям. «Похоже, вы не оставили мне выбора. Придется рассказать, как все произошло. Может, это убедит вас бросить расследование?» Майрон ждал. «Вы ведь адвокат, верно?» Да. — Член Нью-Йоркской коллегии? — Да. Брэдли Кросс полез в нагрудный карман пиджака, от малейшего движения желтоватая кожа на лице собиралась в складке. На стол легла чековая книжка. — Хочу нанять вас в качестве адвоката. — Пяти тысяч для предварительного гонорара достаточно? — Не понимаю. — Став моим адвокатом, вы приобретете право не разглашать полученную от меня информацию. Без моего разрешения вы даже на суде не сможете обнародовать то, что сейчас услышите. Для этого не стоит меня нанимать. Мне бы все-таки хотелось. Отлично. Тогда снизим гонорар до ста долларов. Брэдли Кросс выписал чек и вручил Майрону. Мой сын употреблял наркотики. Без всякой преамбулы, заявил сенатор. В основном кокаин. Героин тоже, но сесть на него не успел. Я знал, он чем-то балуется, однако надеялся, что скоро парень перебесится и возьмется за ум. Черт, я и сам марихуану курил, даже нюхать пробовал. На блеклых губах заиграла слабая улыбка. В ту ночь Александр и его друзья отправились не просто гулять по территории клуба. Они, как сейчас говорят подростки, ширяться собрались. В кустах недалеко от места убийства нашли кокаин. В кармане моего сына шприц а в его организме следы кокаина и героина, причем не только в крови, но и в тканях, что означает «парень основательно познакомился с новым зельем». Мне казалось, вскрытие не проводилось. Оно держалось в строжайшем секрете, никакой огласки. Я даже протоколировать результаты не разрешил. Впрочем, жизнь моего сына оборвал нож, а не наркотики. То, что он принимал запрещенные препараты, к делу совершенно не относятся. «Кто знает», — подумал Майрон, стараясь сохранить лицо непроницаемым. Кросс задумчиво смотрел вдаль. «На чем я остановился?» — спросил он через некоторое время. «Как парни отправились ловить кайф?» «Спасибо, верно». Сенатор расправил плечи. «Дальше события развивались с предельной простотой». На одном из травяных кортов ребята наткнулись на Кертиса Йеллера и Эрла Суэйда. В газетах трубили о храбрости Александра, мол, забыв о себе, он пытался остановить злоумышленников. Мои пиарщики постарались на славу. На самом деле он накачался до того, что сам полез в драку, супергероем себя возомнил. Молодой Йеллер, тот которого застрелил полицейский, бросил награбленное и пустился на утек, А вот Эрл Суэйд оказался покруче, выхватил нож и проткнул моему мальчику сердце, словно воздушный шар, недолго думая, или, как говорят, походя. Брэдли Кросс осекся. Майрон терпеливо ждал продолжения, а потом, сообразив, что саги об Александре конец, спросил, что они делали в клубе. — Кто они? — Суэйд и Геллер. Воровали, естественно, — удивлённо отозвался сенатор. — Почему вы так решили? — Ну а зачем еще эти парни туда явились? Ну, — Продать наркотики вашему сыну, — пожал плечами Майрон. — Забрать выручку. Это куда правдоподобнее, чем ночное ограбление теннисного клуба. — Их взяли с поличным, — пожал плечами Кросс. Еллер нес мечи и ракетки. — Кто вам сказал? — Грегори, Кофилд и прочие кое-что нашли на месте преступления. — Мечи и ракетки? Ну, наверное, было и другое, просто я не помню. «Так они за этим пришли?» — недоумевал Майрон. «За теннисным инвентарем?» «В полиции решили, мой сын не дал гостям стащить все, что те хотели. Но ведь Александр поймал их на корте. Раз Елер с Суэдом что-то стащили, значит, в раздевалке уже побывали. «На что вы намекаете?» — разозлился сенатор. «Моего сына убили, потому что они с еллером не договорились о цене на героин?» Ну Просто пытаюсь найти самое правдоподобное объяснение. Убийство из-за наркотиков делает связь с убийством Валерии очевиднее? Нет. Так к чему вы ведете? Ни к чему, всего лишь проверяю на прочность различные версии. Что случилось потом, сразу после убийства? Отец Александра снова посмотрел вдаль, на этот раз в сторону одного из портретов. Но видел ли он его, Балитор искренне сомневался... Грегори и остальные побежали за подмогой, — тихо рассказывал Кросс. Бросившись вслед за ребятами, я увидел, изо рта Александра хлестала кровь. Когда я над ним склонился, мой сын был уже мертв. Неловкая пауза. Нетрудно представить, как события развивались дальше. Очень помогли друзья. В первую очередь отец Грегори, он здесь старший партнер. Я лишь стоял в сторонке и молча кивал. Не стану лгать, что я не осознавал значимости происходящего. Полностью осознавал. Привычка — вторая натура, Майрон. А политики — махровые эгоисты. Собственные амбиции мы ловко и без труда переименовываем в общее благо, отчасти поэтому и появилась на свет отретушированная история. А если правда всплывет, тогда мне конец. Криво улыбнулся Кросс, хотя это уже не страшно, или я снова себя обманываю, кто знает. Сенатор воздел руки к потолку. Моей жене известна только сказка. Не представляю, как она отреагирует. Ей-богу, не представляю. Александр был хорошим сыном, и я не хочу, чтобы после смерти о него вытирали ноги. В конце концов, наркотики не делают Эрла Сойда невиновным, а моего сына преступником. Он не просил, чтобы его убивали. Выдержав секундную паузу, Майрон задал неожиданный вопрос, а как насчет Дианы, Еллер? «Кого?» — удивился сенатор. «У матери Кертиса». «При чем тут она?» «Вы с ней не общались?» «Конечно нет. Почему?» — вы спрашиваете. «И никогда не платили, чтобы она молчала?» «Молчала о чем?» «О некоторых обстоятельствах гибели ее сына». «Нет, с какой стати?» «Видите ли, вскрытие Кертиса Еллера так и не провели. Странно, да?» «Если намекаете, что они не действовали в строгом соответствии с инструкциями, то я тут ни при чем, потому что мне ничего не известно и по большому счету все равно. Признаюсь, я и сам думал, как же полицейский застрелил Елера. Возможно, в ту ночь не я один прятал концы в воду, если и так это произошло без моего участия. Только я не понимаю, каким образом тут замешана Валерия. Если честно, не вижу никакой связи». Но она ведь присутствовала на вечеринке. Кто, Валерий? Конечно. Можете сказать, где она находилась в момент убийства Александра? Нет. Помните, как мисс Симпсон отреагировала на его гибель? Ну, девочка чуть с ума не сошла. Ее жениха хладнокровно убили. Валерия обезумела от горя и гнева. Вы одобряли их отношения? Естественно. Валерий казалась немного беспокойной, слишком грустной, но в целом очень славной девушкой. они с Александром прекрасно друг к другу подходили. В связи с убийством вашего сына мисс Симпсон ни разу не упомянули. Почему? Складки на щеках мелко задрожали. Сами не догадываетесь. В то время Валерий Симпсон считалась знаменитой теннисисткой. А постороннего внимания и без того было достаточно». Дело не в том, нравилась нам девушка или нет, просто не хотелось превращать историю в шоу. Мы старались, чтобы в газеты ничего не просочилось. В этом случае вам крупно повезло. То есть, Еллера убили, Суэйт исчез. Кросс растерянно заморгал. Все равно не понимаю. Останься они в живых, состоялся бы суд, привлекший внимание прессы и телевидения, столько внимания, что даже ваши пиарщики не справились бы. — Похоже, вы слышали сплетни, — улыбнулся сенатор. — Сплетни? — Что я заказал Эрла Суэйда, мафия сделала мне одолжение. Подобную ересь. — Признайтесь, сенатор, их участь — просто подарок для вас и ваших перчиков. Кроме этих ребят некому оспаривать гладко причёсанную историю. Я не скорбел о печальной судьбе Кертиса Еллера. А если Эрла Суэйда тоже убили, рыдать не стану. Увы, я лично с членами преступных группировок не знаком. Как ни странно, мне даже в голову не пришло обратиться к услугам мафии. Я поступил иначе. Нанял детективов, чтобы разыскали Суэйда. А они что-нибудь нашли? Нет, они пришли к выводу, что Суэйд мертв. Майрон, он был мелким торговцем наркотиками. А такое занятие к долгой жизни не располагает. Болитер задал еще несколько вопросов, однако ничего стоящего не выяснил. Через несколько минут мужчины поднялись. «Не станете возражать, если перед уходом я побеседую с Грегори Кофилдом?» — спросил Майрон. «Лучше не стоит. Но если ему нечего скрывать, не хочу, чтобы он услышал о том, что я вам сказал. К тому же не забывайте, вы теперь мой адвокат, хотя Грегори в любом случае не стал бы откровенничать». Он сделает, как велите вы. Грегори подчиняется только отцу, — покачал головой Кросс, — и разговаривать не будет. Болитор пожал плечами, вероятно, сенатор прав. Единственный способ разговорить Кофилда — поведать историю, которую только что рассказал Кросс. Однако, благодаря его уловке, это стало невозможно. Нужно срочно придумать обходной маневр. «Кофилд — свидетель!» Задать ему несколько вопросов было бы очень полезно. Мужчины обменялись рукопожатиями и пронизывающими взглядами. Интересно, Брэдли Кросс действительно придурковатый старикашка и безутешный отец, правдами и неправдами берегущий память сына? Или этот образ выбран заранее, как максимально подходящий для встречи с Майроном? В сенаторе больше осторожности или доброжелательности? Или то и другое присутствует в равных дозах? На губах Брэдли Кросса лежала знакомая, кривоватая улыбка. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство. Ничего подобного. Но не признаваться же в этом сенатору,